Глава 7. Веймарская республика. 1918–1933 годы. На улицах Берлина еще гремели выстрелы январского восстания, когда в Германии состоялись первые послевоенные выборы. Они прошли 19 января 1919 года и стали самыми свободными за всю историю существования немецкого государства. Право голоса получили женщины, практически первыми в Европе. Также принять участие в выборах без каких-либо ограничений могла любая политическая сила страны, независимо от ее взглядов. Единственным исключением были коммунисты. Участвовать в выборах им никто не запрещал и не препятствовал, они отказались сами. Это была попытка протеста против убийства Розы Люксембург и Карла Липкнахта, произошедшего всего за 4 дня до выборов. Однако даже без коммунистов выборы показали, что настроение в немецком обществе дали большой крен влево. Больше 80% голосов получили либеральные политические силы, почти половина из которых досталась СДПГ, вновь ставшей крупнейшей партией Германии. 6 февраля 1919 года в городе Веймаре, расположенном на юго-востоке страны, состоялось первое заседание учредительного собрания. Большую часть 1919 года народным избранникам пришлось работать в этом крошечном городишке, не имевшем на то время никакого политического или экономического значения в Германии. Здесь же летом 1919 года была принята Конституция Новой Республики. Лишь в следующем 1920 году немецкая власть смогла вернуться в Берлин. Почему провинциальный Веймар стал тем местом, куда правящие круги Германии зимой 1919 года решили перенести центр власти? Причин было две. Одна практическая, другая символическая. Заниматься политикой в Берлине зимой 1919 года было все еще крайне опасно. Хотя январское восстание и подавили… Город все еще представлял собой гигантский непотухший вулкан революции, готовый взорваться по малейшему политическому поводу. Что касается символизма, то не было в Германии более подходящего места, доказывающего просвещенность немецкого народа, нежели город Веймар. Во второй половине 18 века Веймар стал центром германского просвещения, одного из ведущих в Европе. Теперь, когда новому немецкому правительству предстояли сложные переговоры с Европой. Оно решило показать, что намеревается строить государство на соответствующих принципах, ожидая от прогрессивных Франции и Британии понимания. Никакого понимания от французов Германия не дождалась, но название «Веймарская республика» настолько прочно вошло в историческую терминологию, причем не только немецкую, что стало одним из крупнейших политических понятий XX века. Не было в Европе XX века более свободного государственного устройства, нежели веймарское, что стало фантастическим социальным экспериментом, который, однако, закончился трагически. Ни один современный политик не может заниматься своей профессией без глубокого понимания того, что произошло в Германии между 1919 и 1933 годами. Настолько яркими были социальные процессы, имевшие тогда место. пожалуй, самыми яркими в истории человечества. Интересно, что словосочетание «Веймарская республика» было введено в политический обиход Адольфом Гитлером, причем уже в конце 20-х годов, незадолго до ее печального конца от рук нацистов. Название это, быстро подхваченное правыми силами, имело презрительную коннотацию, некое отвратительное и противоестественное образование на теле Великой Германии, созданные разложившимися деградирующими чужеродными антинемецкими элементами. Тогда же, в 1919 году, невиданная демократия и последовавший за ней невиданный хаос привели к тому, что даже именовать новое государство различные политические силы стали по-разному. Официальное название осталось старым – Германский рейх, что бесило монархистов и крайне правых, считавших это кощунством над памятью Второго рейха Гогенцоллернов. Крупнейшая по численности после СДПГ католическая партия Центра, предшественница современного христианско-демократического союза Германии, решила, что их страна – это германское народное государство. Социал-демократы и многие другие называли родину Германской республикой, а большинство обыкновенного народа – просто Германией. Первые пять лет существования Веймарской республики были невероятно сложными. Один кризис сменялся другим. Левая и правая угрозы беспрестанно нависали над республикой, суля путчи, революции, контрреволюции, бесконечные демонстрации и забастовки. Экономическое положение после войны было вначале плохим, затем очень плохим, И в 1923 году все закончилось гиперинфляционной катастрофой. Внешне политическое положение Германии было лишь немногим лучше ее внутриполитического положения. Страна находилась в полной изоляции. Промышленная экономика, всегда ориентированная на машиностроительный экспорт, чрезмерно страдала от почти полного его запрета. Поразительно, но первым государством, с которым Германии удалось установить торгово-дипломатические отношения, в 1922 году оказалась Советская Россия. Еще один изгой на мировой политической сцене того времени. Берлин пошел на такой странный для социал-демократов шаг, смертельно боявшихся русских большевиков от полного экономического отчаяния. Германия очень нуждалась в сырье. Важно было обменять его на свою машиностроительную продукцию и найти хотя бы ситуативного союзника в Европе, чтобы напугать англо-французских противников. В Париже и Лондоне действительно испугались. Такой геополитической конфигурации в Европе, Союза России и Германии никогда до этого не было. Если бы такой союз сложился, то он опрокинул бы своим немыслимым масштабом любой возможный баланс сил в Европе. Осознав, что они собственными руками подталкивают Берлин навстречу Москве, французы и англичане стали постепенно менять дипломатические отношения с немцами. То, что Веймарской республике удалось в таких условиях выжить, можно объяснить терпением, а точнее реализмом немецкого народа. Будучи довольно грамотным, он прекрасно знал цену своим политическим маргиналам, а потому те не имели никакой реальной поддержки среди граждан. До 1929 года, когда началась Великая депрессия, подавляющая часть немцев считала Адольфа Гитлера провинциальным политическим клоуном. Днем рождения Веймарской республики принято считать 19 января 1919 года, когда состоялись первые веймарские выборы. Большую часть года до конца лета в стране беспрестанно шли восстания левых. Самым крупным из них была Баварская Советская Республика, речь о которой шла ранее. Однако в марте 1920 года свои силы на немецкой политической сцене решили попробовать правые. Каповский путь 13 марта 1920 года стал ответом военных и ультраправых на условия Версальского мирного договора, который вступил в силу 10 января 1920 года. Согласно условиям договора, Германия к 31 марта 1920 года должна была сократить численность вооруженных сил до 100 тысяч человек. На начало года в немецкой армии служило около 350 тысяч человек. Миллионы обычных граждан, служивших в армии во время войны, сразу же после ее окончания вернулись домой, причем в основной своей массе убежденными пацифистами, желающими никогда больше не надевать военную форму и не брать в руки оружие. Те немногие, кто остался служить, относились к людям иного сорта. Значительная их часть имела проблемы с психикой, была сильно озлоблена, придерживалась ультраправых взглядов. Встречались среди них и такие, которым просто некуда было возвращаться. Их никто не ждал дома, да и дома, как такового у них, не было. Их семьей стала армия. где их кормили по расписанию, одевали, обували, платили жалования, короче, содержали и придавали их жизни определенный смысл. Таким типичным немецким солдатом начала 1920 года был ефрейтор Адольф Гитлер. Он уволился со службы буквально в самый последний момент после сокращений – 1 апреля 1920 года, после чего перешел на партийную работу, А до этого исправно получал ефрейторское жалование. По окончании войны ему некуда было идти в Веймарской республике, ему нечего было в ней делать. Жизнь ефрейтора среди себе подобных Гитлеру в 1920 году была куда понятнее и удобнее. Армия по договоренности социал-демократов с ее командованием в первый день Ноябрьской революции стала отдельным ультраправым государством внутри либеральной Веймарской республики. Хуже всего обстояли дела с Фрайкором, который номинально являлся независимой полувоенной организацией, но в действительности состоял на балансе Рейхсвера. Согласно Версальскому договору, его требовалось распустить полностью, без остатка. Численность Фрайкора составляла 250 тысяч человек, и эти люди были поголовно-психически нездоровыми. Они страдали от военного посттравматического синдрома, отсидев в окопах Великой войны не один год, а теперь были совершенно не в состоянии вернуться к мирной жизни. Они патологически ненавидели Веймарскую республику с ее новыми нравами, с ее евреями, коммунистами, социалистами, со всеми теми предателями, которые нанесли им удар в спину осенью 1918 года. Они прошли верденскую мясорубку, защищая родину, но ничего сегодня не имели, кроме своих ран, и никому не нужных теперь железных крестов. А теперь в Германии, которую они отстояли в верденских окопах, правили бал новые веймарские новариши, отсидевшиеся в тылу. Социал-демократическое правительство использовало этих ультраправых психов на протяжении большей части 1919 года в борьбе с левыми. Однако реальное положение вещей складывалось таким образом, что к началу 1920 года Социал-демократы могли сами оказаться следующей жертвой немецких ультраправых, в авангарде которых шел Фрайкор. А все потому, что те считали социал-демократов ноябрьскими предателями, подписавшими Версальский мир. Резкое сокращение численности Рейхсвера менее чем за три месяца было крайне сложным заданием для социал-демократического правительства. Но вот роспуск Фрайкора выглядел вообще невыполнимым. Однако, проявив чудеса политической гибкости, немецкие социал-демократы выполнили обе задачи. При этом они второй раз за год с небольшим смогли пережить покушение на свою власть и спасти Германию от революции. В этот раз ультраправой по сути своей. Формально во главе каповского путча стоял ничем не приметный прусский чиновник крайне правых взглядов по имени Вольфганг Кап. Реально устроил путь командующий Берлинским военным округом генерал Вальтер Лютвиц. Различные планы подготовки вооруженного переворота военные стали строить сразу после официального подписания Версальского договора 10 января 1920 года. Все это было не более чем брожение ультраправых умов среди офицеров Рейхсвера и Фрайкора. Однако брожения такие взбудоражили и без того воспаленное сознание самых радикально настроенных элементов немецкого общества. К началу марта обстановка накалилась до предела. Нужна была лишь спичка, чтобы эта ультраправая пороховая бочка взорвалась. Берлинские события марта 1920 года немецкие историки описывают как очередную цепочку случайностей, совсем как это было в Берлине в январе 1919 года. Политический результат в 1920 году оказался такой же, как и в 1919. Социал-демократы вышли сухими из очень грязной политической воды. Почти никто в Берлине не пострадал, жертв практически не было. Если в январе 1919 года правительство Эберта на улицах Берлина ликвидировало ультралевую угрозу республики, то в марте 1920-го оно устранило ультраправую угрозу. Могло ли социал-демократам так феноменально повести дважды, если ход тогдашней истории действительно был случайным? Или все же события пошли нужным Германии образом, как в 1919-м, так и в 1920-м, по чьей-то невидимой политической указке? 29 февраля 1920 года министр обороны Носки издал приказ о распуске двух самых крупных и оголтелых подразделений Фрайкора в стране. Одно из них, морская бригада Эрхарта, наиболее многочисленная, насчитывавшая почти 6 тысяч штыков, было дислоцировано в пригороде Берлина. Приказ министра обороны и стал той самой зажженной спичкой, которую бросили в бочку с Фрайкором. Уронил Носки ту спичку случайно или сделал это намеренно, современные немецкие историки обсуждают неохотно. Однако же все очень походило на провокацию со снятием начальника берлинской полиции в январе 1919 года, что привело тогда к началу провалившегося восстания левых. Генерал Лютвиц был вне себя от бешенства и потребовал от министра Носки отменить приказ. заявив, что бригада Эрхарта является лучшей воинской частью Германии. Между военными и правительством началась конфронтация. К 11 марта ситуация окончательно зашла в тупик. Сочувствующие правому делу полицейские чиновники донесли генералу Лютвицу, что его вот-вот снимут с должности и арестуют. Действовать требовалось незамедлительно. Генерал отдает приказ корвет капитану Эрхарту, выдвинуть свою бригаду в столицу и захватить правительственный квартал. К утру 13 марта центр Берлина был в руках Фрайкора. Генерал Людвиц тем временем выводит на немецкую политическую сцену довольно странную группу людей в качестве нового правительства Германии. Во главе правительства стоит серый провинциальный чиновник Кап, а также кучка совершенно одиозных личностей. Генерал Людендорф-убийца Роза Люксембург Вальдемар Папст Последний начальник берлинской полиции времен кайзера Вильгельма. Социал-демократическое правительство обращается за помощью к армии, но начальник генерального штаба генерал фон Сект гордо отвечает. Рейхсвер не стреляет в Рейхсвер. Почему фон Сект посчитал фрайкор Рейхсвером, дело неясное, как и многие другие политические дела того времени. Таким образом, армия, которая согласно договоренности является государством в государстве, сделала шаг в сторону от германского государства, оставив его на растерзание ультраправых. Генерал фон Сект, очевидно, намеревался удобно усесться на заборе и понаблюдать, кто в начавшейся схватке выиграет, чтобы затем договориться с победителем. У него была беспроигрышная политическая позиция. Незадолго до ранее упомянутых событий один из членов правящего кабинета спросил генерала, «За кого была армия?» Фон Сект ответил на вопрос очень просто «за меня». То, что положиться на Рейхсвер не получится, социал-демократы, вероятно, знали заранее. Они нашли себе другого защитника – немецкий народ. Буквально в последнюю минуту перед бегством из Берлина правительство обратилось к трудящимся с призывом выйти на всеобщую забастовку. Призыв поддержали профсоюзы и все либеральные политические силы страны. На следующий день, 14 марта 1920 года, в Германии началась самая массовая забастовка в ее истории. На улицы вышли более 12 миллионов человек, страна остановилась, Фрайкор испугался, Рейхсвер передумал. Самым вредным для новорожденного правительства Каппа оказался даже не берлинский пролетариат, а бюрократический аппарат. Вся правительственная машина стала намертво. Чиновники также устроили забастовку. Кучка пучистов беспомощно сидела в кабинете, не в состоянии даже позвонить командиру фрайкора Эрхарту, чтобы выяснить обстановку. По каждому поводу приходилось посылать вестового. Но контролировать таким образом трехмиллионный Берлин, по улицам которого ходили стотысячные демонстрации, было немыслимо. Еще хуже дела обстояли на германской периферии. В промышленной Рурской области власть в руки взяли красные, разогнав немногочисленный местный фрайкор. Серьезные волнения шли практически по всей стране. Уже на следующий день после начала всеобщей забастовки, 15 марта, правительство Каппа вступило в переговоры с социал-демократами, освободив ради такого дела арестованных ранее членов правительства, не успевших сбежать из города 13 марта. 17 марта уже по чистом надо было срочно покидать столицу. Самое сложное было без помех вывести из Берлина морскую бригаду Эрхарта, которую пообещали не наказывать за совершенный переворот, а просто распустить. Без эксцессов все же не обошлось. Когда колонна безумного фрайкора маршировала вон из города, у них не выдержали нервы, и они открыли огонь по толпе ликующих берлинцев. выкрикивавших в их адрес нелицеприятные эпитеты. Берлинцы, понимая, с кем имеют дело, в шествующих ничего не бросали, они лишь радовались тому, что эти вооруженные шизофреники уходят из их города. Этого, однако, оказалось достаточно для того, чтобы фрайкор стал стрелять в безоружных горожан из пулеметов. Были убиты и ранены десятки людей. На этом политический кризис в республике не закончился, Волну протестов против Путча в некоторых частях страны оседлали левые политические силы. Самой радикальной оказалась Рурская область, индустриальное сердце Германии, где коммунисты, анархисты и левые социал-демократы взяли власть в свои руки, а затем создали из отрядов вооруженных рабочих Красную армию. Центральному правительству в Берлине пришлось бросить на подавление восстания в Рурской области и других городах подразделения Рейхсвера и Фрайкора, потому что Рейхсвер сам бы не справился. Да, немецкие политические нравы того времени были невероятно гибкими. Чтобы удержать государство на плаву, правительству приходилось демонстрировать чудеса оппортунизма, используя то левые политические силы, то правые. События 1920 года во многом повторяли события 1919 -го. Только в стране подавили различные политические выступления, было решено провести выборы, чтобы дополнительно узаконить Веймарскую республику очередным народным волеизъявлением. На вторых, по счету веймарских выборах летом 1920 года немецкий народ дал крен вправо. Если в январе 1919 года меньше пятой части избирателей голосовали за консервативные политические силы, то в июне 1920-го таких избирателей была уже почти треть. Главной причиной общественного сдвига вправо, без всяких сомнений, стало подписание социал-демократами Кабального-Версальского договора. Однако нужно признать, что в Германии также начала появляться некая усталость от либеральных политических сил, не навести в стране порядок и улучшить качество жизни простых граждан. Первая послереволюционная эйфория у немецкого народа улеглась, и теперь ему требовалось, как всегда, хлеб и спокойствие. С этим у левых ничего не получалось. Политическое положение Веймарской республики к лету 1920 года стабилизировалось. После многочисленных неудачных вооруженных попыток как слева, так и справа свергнуть власть в стране, Немецкое общество пришло к пониманию того, что такой путь развития государства является неправильным. Как ультралевые, так и ультраправые силы вошли в более спокойное политическое русло и в вооруженной борьбе на улице начали предпочитать мирную борьбу на избирательном участке. Фрайкор был распущен, Рейхсвер сокращен. Отряды красногвардейцев на заводах и фабриках Рурской области и других немецких городов расформированы. Однако никакой передышки веймарское правительство не получило. В стране стали стремительно расти экономические сложности, закончившиеся через три года невиданным финансовым крахом, какого еще не знала мировая история. Немецкая экономика с начала Первой мировой войны пострадала больше какой-либо другой в Европе. В ходе сражений ей пришлось вынести на своих плечах, кроме собственных, еще и нужды крайне слабых в экономическом плане союзников Османской империи, Австро-Венгерской империи и Болгарского королевства. Британская морская блокада лишила Германию и ее союзников возможности получать извне сырье, которого в Центральной Европе практически не было, за исключением разве что угля и железной руды. Сама война стала для экономики страны настоящей катастрофой. финансировать которую было неоткуда. Антанта имела колонии, откуда она получала сырье и продовольствие. За Антантой стояли США, у которых можно было одолжить неограниченное количество денег и тут же приобрести на них неограниченное количество всего необходимого. За спиной Германии в экономическом, сырьевом и финансовом плане зияла пустота. Как будто этого бедному немецкому народу было мало, когда в 1916 году бразды государственного правления взял на себя безумный генерал Людендорф, объявивший тотальную войну и постановивший для этого перевести экономику страны на военные рельсы. Многие решения того времени имели страшные последствия. К примеру, было предписано вырезать всех свиней, поскольку их кормили картофелем, а его не хватало населению. В Германии исчезло мясо, и люди стали есть больше картофеля, которого вскоре опять стало не недоставать. Затем зимой 1917 года, после плохого урожая, его уже совсем не осталось. Тогда Людендорф предложил кормить народ брюквой. Черный юмор про брюкву, которую стали называть прусским ананасом и картошкой Гинденбурга, только усугублял мрачную картину немецкого продовольственного снабжения. Немцев кормили как скот. Люди болели, в стране исчезло мыло, а потому, когда началась эпидемия Испанки, Германия пострадала намного больше, чем Франция и Англия. После окончания войны заметного экономического улучшения в Германии не наступило. Англичане еще долго не снимали морской блокады, чтобы в ходе парижских мирных переговоров иметь рычаги давления на Берлин. До войны треть необходимого ей продовольствия Германия импортировала, теперь завозить его было неоткуда. Соседние страны сами голодали, а поставки из Азии, Африки или Америки были недоступны из-за английской блокады. Затем грянул Версальский мир. Как было сказано ранее, в плане репарации Антанта все другие побежденные страны отпустила с миром, потому как брать с них было по большому счету нечего. Османская и Австро-Венгерские империи развалились. Болгария пребывала в нищете, к тому же с нее содрали все возможное Сербия и Греция. Германии союзники выставили огромный счет, а главное, они всерьез, особенно Франция, собирались взыскать с немцев эти деньги. После всех выпавших на долю Германии экономических бед, веймарское правительство принялось отчаянно спасать государственные финансы, Но это была совершенно бесперспективная затея. В стране еще во время войны начала строиться пирамида государственных займов, которая после заключения Версальского мира уже не могла не рухнуть. Но даже отказ от своих обязательств по долгам не спасал обреченное в финансовом плане веймарское правительство от катастрофы. Требовалось еще более кардинальное решение. Необходимо было ограбить весь немецкий народ, отобрать у него все сбережения. Веймарскому правительству оставалось последнее перестать отвечать за напечатанные германские деньги. Знаменитая веймарская гиперинфляция, как и предыдущие немецкие катаклизмы, январское восстание и каповский путь, произошла вроде по воле судьбы, но странным образом случайность это опять спасла Германию от краха. До войны один американский доллар стоил 4,2 немецкой марки. В 1919 году за доллар давали 48 марок, в 1921 году – 90 марок. Но это все еще было в рамках разумного. Денежная система Германии со сложностями, но работала. В июне 1921 года, согласно условиям Версальского договора, Немецкое правительство начало выплачивать репарации. Выплаты требовалось осуществлять в твердой иностранной валюте. Ее покупали на открытом рынке за бумажные марки, на что стали уходить огромные бюджетные средства. При этом курс марки, естественно, стал стремительно снижаться. В июне 1921 года за 1 доллар давали 330 марок, а к декабрю 1922 года уже 7400 марок. В конце 1922 года немецкое правительство, осознавая, что страна оказалась на краю финансовой пропасти, пошло в банк и заявило, что больше не в состоянии выплачивать репарации. Германия надеялась, что страны Антанты учтут ее безвыходное финансовое положение и пойдут на уступки, подобные тем, которые они сделали в отношении других побежденных. Германия сильно в этом вопросе просчиталась. Ответ Франции был молниеносным и жестким. Французские войска при поддержке бельгийцев в январе 1923 года оккупировали Рурскую область, промышленное сердце Германии, где добывали 80% немецкого угля и железной руды. Производили практически все, без чего Германия не могла жить и работать. Французы в счет репараций начали забирать рурский уголь и руду, продукцию местных заводов и фабрик. Дошло до того, что они стали в счет репараций демонтировать промышленное оборудование. Это был в буквальном смысле слова грабеж средь бела дня, Но грабеж этот был законным. Такие действия были прописаны в Версальском договоре в случае, если Германия прекращала платить репарации. То есть Версальский договор был грабительским, не образно выражаясь, а по своей реальной сути. Для Берлина столь стремительное и жесткое вторжение Франции в Рурскую область оказалось полной неожиданностью, поделать с которой он ничего не мог. Германия была безоружной и беззащитной. Рейхсвер, согласно Версальскому договору, насчитывал 100 тысяч солдат, 4 тысячи офицеров и две бронемашины. Ни самолетов, ни танков, ни тяжелой артиллерии, никакого другого серьезного вооружения, кроме стрелкового оружия, у него не имелось. Французская армия насчитывала 750 тысяч солдат и офицеров, а главное, она была оснащена всеми видами тяжелого вооружения, как никакая другая армия в мире на тот момент. Даже бельгийская армия зимой 1923 года была намного сильнее немецкой. Не найдя иного выхода из сложившегося положения, правительство в Берлине призвало население Рурской области оказать пассивное сопротивление французским оккупантам. Иными словами, объявить всеобщую рурскую забастовку. Германии удалось таким образом спасти свое политическое лицо, Но такая эскалация с французами привела к окончательному крушению немецкой экономики. Большинство промышленных предприятий Германии были связаны с Рурской областью тесными смежными связями. Они получали из Рура уголь, железную руду, многие комплектующие и вообще значительное количество различной промышленной продукции, функционировать без которой было невозможно. Немецкая промышленность встала. Цены в стране взлетели до небес. Стоимость самых простых продуктов, вроде хлеба, вскоре стала исчисляться в миллионах бумажных марок, а затем в миллиардах. С одной стороны, для подавляющего большинства немцев гиперинфляция обернулась настоящей трагедией. Люди лишились сбережений и обнищали. Однако, с другой стороны, для немецкого правительства такой ход событий стал манной небесной. избавивший его от невыносимой ноши финансовых обязательств. Все те государственные облигации, которые руководство страны годами продавало населению, чтобы сначала финансировать войну, а затем устранять ее последствия, оказались никчемной бумагой. Вся денежная масса, которая печаталась годами, также превратилась в мусор. Всего за несколько месяцев Германия освободилась практически от всех долгов. Французское и британское правительства финансировали свою деятельность во время Великой войны, продавая облигации населению, а также привлекая крупные займы у США. Кроме того, после окончания войны они ввели подоходный налог. У Германии таких финансовых возможностей не было, одолжить деньги у США правительство по понятным причинам не могло. Ввести подоходный налог по завершении войны, когда страну сотрясали восстания и революции. Также не имелось возможности. Наоборот, приходилось идти трудящимся на одну экономическую уступку за другой, что только увеличивало дефицит государственного бюджета. Один только переход на восьмичасовой рабочий день в первые дни ноябрьской революции полностью и бесповоротно разбалансировал государственный бюджет. Единственное, что могли предпринять в таких условиях власти, это печатать деньги, что они и сделали. Печатный станок помог Германии пережить пять самых сложных первых лет после окончания Первой мировой войны. Затем он все же сломался. Гиперинфляция стала той тряпкой, которой с немецкой финансовой доски стерли денежное безумие, написанное на ней за предыдущие годы. Теперь германское государство могло начать финансовую жизнь с чистого листа, ограбив правда при этом свой народ. Естественно, всю вину возложили на чертовых французов и их проклятый Версальский договор. При этом за политическими кулисами веймарское правительство провело сложные, но продуктивные переговоры с Парижем о дальнейшем сосуществовании на европейском континенте, что в действительности требовало очень тесного сотрудничества. Эти переговоры и заключенная по их итогам политическая сделка, подлинные детали, которой никто не знает по сей день, проходили в течение 1923 года на фоне французской оккупации Рура, гиперинфляции в Германии и бесконечной жесткой риторики в отношении друг друга между Парижем и Берлином. Однако 1923 год стал переломным в истории Веймарской Германии. После него наступили золотые двадцатые, самое, пожалуй, яркое и успешное время в истории страны. Культурное наследие этого, к сожалению, очень короткого периода во многом остается фундаментом современной немецкой культуры и предметом непроходящей грусти интеллектуалов Германии, потому что они потеряли. Каждая эпоха германской истории, какой бы короткой она ни была, имеет своего героя. Бисмарк, Вильгельм II, Гитлер. Был такой человек и у веймарской эпохи, просто имя его затерялось среди таких злых гениев, как Бисмарк и Гитлер. Германия того времени у большинства ассоциируется исключительно с войной и военщиной. Короткий веймарский период, когда у страны не было армии, знают мало, а потому имя Густава Штреземана, видного веймарского политического деятеля, известно главным образом в самой Германии и лишь немногим за ее пределами. Густав Штреземан придерживался консервативных, даже монархических взглядов, но он стал главным героем веймарской либеральной демократии, можно даже сказать ее спасителем и без сомнения ведущим архитектором веймарского успеха, пришедшегося на вторую половину двадцатых годов прошлого века. Постепенно его взгляды переместились ближе к центру, по мере того, как жизнь в Германии при республике стала налаживаться. Летом 1923 года, в самый сложный для страны момент, он занял пост канцлера и одновременно министра иностранных дел. Положение дел на тот момент было критическим, что вызывало серьезную озабоченность не только внутри государства, но и за рубежом. Развал страны или очередной социалистической революции, которая могла в этот раз закончиться победой коммунизма, мало кто хотел. В первую очередь тяжелой ситуацией внутри Германии было обеспокоено французское правительство, у которого самого к тому времени уже имелись немалые сложности с левыми силами. Всего через 13 лет, в 1936 году, к власти в Париже придет правительство Народного фронта, Альянса социалистов и коммунистов. Густав Штреземан стал тем самым представителем Германии, с которым смогли договориться французы. Вероятно, они бы нашли общий язык и с кем-то другим из числа немецких политиков. Слишком уж большой была проблема, требовавшая срочного урегулирования. Но таким человеком все же оказался Густав Штреземан, который следовал заданной линии на протяжении шести лет, вплоть до дня своей смерти. Все эти годы он занимал пост министра иностранных дел. За это время сменилось девять правительств. Но Штрезаман бессменно оставался министром иностранных дел. На нем были завязаны все государственные внешние договоренности, на которых покоилось финансово-экономическое и политическое благополучие страны. Эти договоренности, как будет сказано далее, оказались крайне сложными и хрупкими, а потому с немецкой стороны требовался крайне гибкий и одаренный политик. Главным участником в разрешении немецкого кризиса стали Соединенные Штаты Америки. Вашингтон решил вмешаться в сложившуюся ситуацию, поскольку больше было просто некому. Ни у кого в мире на то время не имелось такого количества свободных финансовых средств, чтобы выкупить Германию из репарационного французского рабства. Америка предоставила Веймарской республике крупные займы, чтобы Берлин смог возобновить выплаты репараций. без чего Франция не ушла бы из Рурской области. Это была очень сложная и хрупкая финансово-политическая схема. Париж ведь также находился в сложной ситуации. Ему требовалось возвращать американские займы, сделанные во время Великой войны. По большому счету немецкие репарации, которые получала Франция, шли на выплату ее долгов Америке. Похожая, хотя и не столь драматическая ситуация, сложилась и с британским финансовым оборотом. Таким образом, когда немцы перестали платить репарации французам и англичанам, пострадали в конечном счете американцы, которым не оставалось иного выхода, кроме как вмешаться в начавшийся европейский финансовый кавардак. В историю эта сложная договоренность вошла как план Даоса по имени чиновника, представлявшего интересы США. Согласно этому плану, Вашингтон предоставлял Берлину финансовый заем. Франция выводила свои войска из Рура, Германия начинала платить репарации. Одновременно с этим немецкое правительство, очистив свой баланс от всяческих финансовых обязательств с помощью гиперинфляции, проводило денежную реформу, вводя в оборот новую рейхсмарку, которая была обеспечена золотом и обменивалась как в добрые до военные времена по курсу 4,2 рейхсмарки за 1 американский доллар. В 1924 году Рурская область возвращается в Германию. Ее промышленность вновь начинает поставлять все необходимое. Гиперинфляция заканчивается. В страну поступает твердая американская заимствованная валюта, необходимая для выплат репараций. В Германии наступают золотые двадцатые. Следующим успехом Густава Штреземана стало выведение Германии из международной изоляции. и заключение Лакарнских договоров в 1925 году. Лакарнские договоры, названные так по имени швейцарского города, в котором проходили переговоры, представляли собой набор соглашений между Германией и ее соседями касаемо границ, возникших после окончания Первой мировой войны. Это было невероятно эфемерное, но крайне на тот момент важное для Берлина дипломатическое достижение – по результатам которого Германию приняли в Лигу наций. Основным результатом переговоров в Локарно стало франко-германское территориальное урегулирование. Дело касалось векового спора об Эльзасе и Лотарингии, главного камня преткновения в Европе. Смешанное франко-немецкое население этих двух крупных и важных областей, расположенных между Германией и Францией, не раз становилась причиной войны между двумя крупнейшими государствами Европы. В Лакарно Берлин впервые на международном уровне признал, что Эльзас и Лотарингия принадлежат Франции. Это была поистине эпохальная уступка, за которую Парижу пришлось расплатиться Польшей, своим главным союзником в Восточной Европе. По результатам лакарнских договоренностей западные границы Германии были узаконены. А вот судьба на востоке страны осталась нерешенной. Что было для Берлина крайне важно и выгодно. Когда речь идет о восточных границах Веймарской республики, затрагивается самый больной на то время для Германии вопрос – польский. Потерянные после окончания Первой мировой войны 13% немецкой территории отошли в основном Франции на западе и Польше на востоке. Если с отныне французскими территориями немецким правящим кругам было все ясно, вернуть их не представлялось возможным, то за земли, которые достались Польше, Германия намеревалась побороться. Речь в первую очередь шла о Силезии, крайне важном промышленном регионе. Часть проживавшего здесь населения по национальности относилась к немцам, часть – к полякам, часть – к полуполякам, полунемцам. Только появившаяся на карте Европы Польша была в политэкономическом плане государством слабым, а потому могла стать легкой добычей такого сильного и оскорбленного соседа, как Германия. Речь о сложных польско-немецких отношениях в период между двумя мировыми войнами пойдет далее. А здесь отметим малоизвестную, но важную дипломатическую деталь. Осенью 1925 года Франция фактически сдала Польшу ради достижения собственных национальных интересов. В 1925 году Германия еще не окрепла, а потому заставить ее подписать договор о границах не только на Западе, но и на Востоке было несложно. Однако для Франции и Британии было, вероятно, важнее выстроить в Европе новую геополитическую конструкцию, которая бы состояла из крупных государств, подобных им и Германии. Польше в ней не было места. Лучшей иллюстрации того, каким англо-французские правящие круги в 20-х годах прошлого века видели будущее европейское устройство, могут послужить слова, сказанные известным британским политиком Уинстоном Черчиллем в 1919 году. Закончилась война гигантов, началась война пигмеев. Он имел в виду многочисленные военные конфликты, вспыхнувшие после окончания Великой войны в Восточной Европе между новосозданными государствами, которые были не в состоянии мирно поделить развалившуюся Австро-Венгрию. Польша из числа пигмеев Черчилля была самой большой и воинственной. С 1918 по 1921 год Она провела семь войн с соседями, прежде чем успокоиться в новых границах. Если война с литовцами, чехословаками, украинцами и даже Советской Россией была для поляков неопасной и победоносной, то военное противостояние с Германией в Силезии оказалось куда более сложным. Серьезная немецкая угроза нависла над Польшей с самого начала 20-х годов и медленно тлела вплоть до прихода Гитлера к власти. Франко-британские правящие круги, имевшие в лакарно-дипломатическую возможность ликвидировать такую угрозу, этого, однако, не сделали. Стремительное развитие экономики началось в Германии после того, как в оборот была введена крепкая национальная валюта, что быстро привело страну к финансовому порядку. К этому времени бурный экономический рост шел практически во всем западном мире. Лишь захлебнувшаяся гиперинфляцией Германия мучилась в тисках кризиса и сильно отставала от остальной Европы, являясь при этом ее промышленным локомотивом. Такое положение дел было неестественным, а потому быстро изменилось, как только Германии удалось преодолеть финансовые трудности. В этом Веймарской Республике помогли Соединенные Штаты Америки. На то время политэкономическая судьба двух стран странным образом оказалась во многом схожей. В Америке шли ревущие двадцатые, а в Германии золотые двадцатые. Значительный экономический послевоенный подъем начался в США раньше, в 1921 году. Довольно скоро перед крупным американским, особенно банковским капиталом, встал вопрос, куда еще можно вложить деньги, настолько их в послевоенной Америке было много. Германия, промышленное сердце Европы, представлялась американским финансистам отличным местом для инвестиций. И не только из-за своего огромного научно-промышленного потенциала, но и потому, что в 1923 году немецкие активы стоили сущие копейки. Вашингтон вмешался в финансовые дела Веймарской республики, выдав огромное количество займов Берлину. С одной стороны, с целью разрешить возникший в Европе политический тупик, а с другой, чтобы предоставить американскому бизнесу фантастические возможности заработать в Германии большие деньги. Именно Соединенные Штаты в кратчайшие сроки восстановили немецкую экономику и вывели ее вперед в индустриальном плане, оставив всю Европу далеко позади и предоставив нацистам в будущем крепкий промышленный фундамент. Однако еще более парадоксальным в этой финансовой истории является то, что огромный вклад в немецкое экономическое чудо сделали американские банкиры еврейского происхождения. Значительную часть крупного банковского капитала в самих США составляли немецкие евреи, которые поддерживали с родиной близкие человеческие и коммерческие связи. Самый яркий пример таких взаимоотношений – семья Варбургов. Макс Варбург проживал в Германии и возглавлял одну из крупнейших финансовых групп страны. Его родной брат Пауль Варбург обосновался в США, где считался одним из ведущих инвестиционных банкиров и крупнейшим теоретиком американского банковского дела. Именно он был главным архитектором Федеральной резервной системы США. Таких немецких семей в американском банковском сообществе было очень много. Варбурги, Шифы, Апенхаймеры, Лиманы, Голдманы, Саксы, Каны, Кюны, Лёбы. При первой послевоенной возможности все они вложились в бывшую родину. Невероятный, конечно, это оказался буквально кавкеанский абсурд. Будущие нацистские танки были в значительной степени построены на американские и еврейские деньги. Никому из Варбургов очень грамотных людей не могло даже в страшном сне присниться, что Адольф Гитлер, главное немецкое политическое посмешище того времени, однажды придет к власти в Германии, а затем претворит свои безумные планы в жизнь. К концу 1923 года экономика Веймарской республики лишь немногим превышала половину экономики Второго рейха в 1913 году. Правда, в этих подсчетах нужно учесть потерю части страны, которая отошла Франции и Польше. Но даже принимая во внимание это обстоятельство, экономические потери Германии за 10 страшных военных и послевоенных лет оказались чудовищными. Однако темпы восстановления немецкой экономики в период с 1924 по 1929 казались еще более немыслимыми, нежели темпы ее предыдущего падения. В 1929 году она на треть превосходила уровень 1913, увеличившись таким образом в 2,5 раза всего за 5 лет. Ни одна другая страна в мире никогда не росла столь высокими темпами. Веймарская республика по темпам экономического роста опередила причем значительно даже Соединенные Штаты Америки, считавшийся в эти годы главным локомотивом мировой экономики. Вообще говоря, такому бурному росту имеется простое объяснение – низкая экономическая база сравнения. Сначала немецкая экономика рухнула на самое дно, а затем стремительно взлетела вверх. Все послевоенные планы Франции касаемо ослабления Германии всего за несколько лет обратились в пыль. К 1929 году немецкое экономическое превосходство на европейском континенте значительно обогнало то, которым Берлин обладал в 1913 году, перед началом Первой мировой войны. Франции и многим другим европейским странам в таких обстоятельствах оставалось лишь уповать на либерально-демократическую суть Веймарской Германии, где у власти находились пацифисты. Пока времена в экономическом плане оставались хорошими, волноваться правящим европейским классом было не о чем. Слишком все были заняты новой, необычайно сказочной жизнью. Кино, рестораны, машины, изысканная еда и множество самых фантастических жизненных перспектив. Безработица в Германии практически отсутствовала, уровень доходов населения значительно вырос, немецкая система социального обеспечения считалась лучшей в мире. Самым большим немецким прорывом золотых двадцатых стал невероятный по своим масштабам культурный всплеск. Ничего подобного больше нигде в Европе не происходило. Веймарский культурный прорыв во многом не уступал даже крупнейшим в мире американским достижениям того времени в Голливуде, на Бродвее, в изобразительном искусстве и литературе. Ни один национальный кинематограф никогда даже близко не смог приблизиться к американскому, за исключением веймарского. В 20-х годах берлинский пригород Бабельсберг, немецкий Голливуд, составил своему американскому коллеге достойную конкуренцию. Еще неизвестно, чем бы их борьба за господство на мировом экране завершилась, если бы немецким кинематографом в 1933 году не занялся доктор Геббельс. Министр просвещения и пропаганды обожал кино и считал кинематографическое искусство крайне важным в своем деле, а потому первым делом захватил Бабельсберг. На том конкуренция немецкой киноиндустрии с американской и закончилась. Из Бабельсберга в Голливуд бежали все евреи, коммунисты, социалисты, либералы и многие-многие другие. Работать на Геббельса остались националисты, оппортунисты, конформисты и ленивые творцы, посчитавшие, что дома все же лучше. А Геббельс — это ненадолго. Творческий потенциал Бабельсберга оказался настолько велик, что даже после того, как в 1933 году его покинуло подавляющее творческое большинство, оставшихся возможностей хватило не только Геббельсу на 12 лет, но даже ГДР еще почти на полвека после него. Во времена ГДР в Бабельсберге успешно работала киностудия Дочь фильм Action Гесселькафт». Берлин второй половины 20-х годов не знал себе равных в культурном мире. Париж и Нью-Йорк во многих вопросах безнадежно отставали от немецкой столицы. Город никогда не спал, он гудел и ревел. Сексуальная революция, пришедшая в Берлине на смену революции социалистической, породила кабаре как главный театральный жанр страны. Кабаре открывались в Берлине и других крупных немецких городах сотнями. На сцене в них творилось такое, за что во времена Кайзера могли арестовать не только исполнителей, но и всех присутствующих в зале. Немецкий фильм «Голубой ангел» с Марлен Дитрих в главной роли передает ту атмосферу, как никакую другой. Фильм стал международной сенсацией, его с восхищением смотрели миллионы зрителей по всему миру, которые и представить себе не могли, что такие нравы где-либо возможны. Вроде бы передовые Париж и Нью-Йорк выглядели провинциальными городами по сравнению с Берлином. Немецкая столица погрузилась в вот такую тотальную культурно-социальную анархию, что довольно консервативные на то время Франция, Британия и США казалось застряли в прошлом веке. Что удивительно, в прошлом веке остались нравы не только большинства американских, французских и британских обывателей, но и обывателей немецких, живших совсем рядом с Берлином. Деревенская, в основном Восточная Пруссия, начинавшаяся в какой-то сотне километров от Берлина, к примеру, пребывала в неописуемом ужасе от столичных нравов. И она не была исключением. Провинциальные, консервативно настроенные обыватели в Германии составляли половину населения. Красный Берлин с его сексуальными, культурными и политическими извращениями вызывал у этих людей тотальное неприятие. Просто в сытые золотые двадцатые они относились ко всему этому с большим бюргерским терпением. Проблемы у берлинской и остальной веймарской богемы начались, когда бюргерское терпение вместе с золотыми двадцатыми закончилось. Больше нигде в Европе не возникло столь серьезных противоречий между различными слоями общества, как в Веймарской республике. Культурная веймарская революция разделила страну не меньше, чем ноябрьская революция 1918 года. Самым экстравагантным и знаменитым развлекательным достижением Веймарской республики, которое было доступно широким слоям общества, стало огромное здание в центре Берлина на Постдамской площади. Его назвали Родина – Каос Фаталанд. Это был крупнейший в Европе увеселительный центр. Идею такого центра, где бы могло одновременно забавляться огромное количество людей, переняли в Америке. Там, в Нью-Йорке, на берегу океана в районе под названием Кони айленд построили колоссальный развлекательный парк, не знавший равных в мире. На выходные туда съезжалось буквально полгорода. Кони Айленд стал одним из самых ярких символов американских ревущих 20-х. Нечто подобное решило создать в Берлине и знаменитая немецкая гостинично-ресторанная компания Кемпинские. Она сделала из огромного здания на Потсдамской площади, в котором располагался центральный офис UFA GmbH, крупнейшей киностудии Германии, Уникальный дом удовольствий. Это и была Родина. Немцам в центре Берлина в одном здании было куда сложнее развернуться, нежели американцам на огромном пляже и длинной набережной в Нью-Йорке, а потому они пошли другим путем. Их развлечения были более утонченными, нежели дешевые американские аттракционы, сосиски и проститутки в семиэтажном борделе на Кони-Айленд. В гигантском здании Родины на Потсдамской площади работали самые большие в мире кафе и кинотеатр, огромный танцевальный зал и кабаре, которое превосходило парижский мулен руж Здесь работали десятки ресторанов разных национальных кухонь, в каждом из которых имелась своя национальная программа от русской до японской. Пока Веймарская республика была жива, Родина оставалась самым богемным местом на планете. Здесь вечерами и ночами собирался интеллектуальный цвет не только Германии, но и всей Европы. Ничего подобного западной цивилизации больше никогда создать не удастся. С приходом к власти нацистов дела в родине быстро пошли плохо, затем очень плохо. Владельцев, еврейскую компанию Кемпинские, заставили выйти из бизнеса и продать родину за гроши новым арийским хозяевам. которые не слишком хорошо разбирались в ресторанном деле, зато имели отличные связи с нацистами. Немецкой богеме вскоре было уже не до развлечений. Большинство ее из страны уехало. Те, кто остались, уже не умничали, а ради куска хлеба тоскливо сотрудничали с Геббельсом и его мрачным министерством. В 1943 году в здание попала первая американская бомба, но это было только началом. Зимой 1945-го родину разбомбили в щепки. Все сгорело, уцелели лишь стены, да и то не все. Золотые 20-е закончились совершенно неожиданно для немецкого народа, так же внезапно, как для американцев завершились ревущие 20-е. В конце октября 1929 -го года рухнула Нью-Йоркская фондовая биржа. В мире началась Великая депрессия. Страной, которая пострадала больше других, оказалась Германия. Если американская безработица в 1932 году на пике депрессии составляла 25%, то немецкая на тот момент уже превышала 30%. Причиной столь печального положения немецкой экономики стала чрезмерная зависимость страны от американских кредитов, которые после начала депрессии в США были немедленно отозваны американскими банками. Однако у Германии имелись еще и серьезные политические трудности, которые значительно усугубили и без того сложное финансовое положение Веймарской республики. Казалось, над страной навис злой рок катастрофических политических случайностей, приведших ее на край пропасти, в которую она ослепшая и рухнула на горе всему миру. 3 октября 1929 года от инсульта неожиданно умер министр иностранных дел Густав Штреземан. Нью-Йоркская фондовая биржа обвалилась через две с небольшим недели после его кончины. Более несчастливого совпадения в истории Веймарской республики не происходило. Штреземану был всего 51 год. Его смерть стала нелепым стечением обстоятельств, и обернулась немыслимой катастрофой для немецкого народа. Других крупных политиков у Германии на то время просто не было. Веймарская политическая стабильность покоилась исключительно на его плечах. После кончины Штрезамана от нее не осталось и следа. Случись такое в обычные времена, это было бы плохо, но катастрофой, вероятно, не закончилось бы. Однако злой Рок вытащил из-под немецкой политики стул, на котором она сидела в самое для нее трудное время, когда началась Великая депрессия. Ситуация осложнялась еще и тем обстоятельством, что все внешнеполитические связи Германии были завязаны исключительно на Штреземане. Больше никого из немецких политиков за рубежом всерьез не воспринимали. Особенно это касалось отношений с Америкой. Штреземан дружил с президентом США Гувером. Крайне вероятно, что ему бы удалось оперативно облегчить немецкую ситуацию с американскими займами, а также решить многие другие остро вставшие вопросы, как с Америкой, так и с Францией. Стремительно начавшаяся Великая депрессия и смерть Штреземана завели Веймарскую республику в политэкономический тупик менее чем за полгода. В марте 1930 года пало последнее веймарское демократическое правительство, созданное парламентским большинством. Если бы Штреземан был жив, этого точно бы не произошло. Ушедший от страха в отставку социал-демократ канцлер Герман Мюллер представлял собой типичного политического деятеля того времени, нерешительного и неспособного. Все они в тот период были такими. Штреземан служил тем политическим раствором, который цементировал девять составов веймарского правительства с 1924 по 1929 год. Теперь, когда его больше не было, а обстановка в стране стала критической, веймарский правящий политический класс с треском и блеском продемонстрировал немецкому народу свою полную несостоятельность. Место канцлера весной 1930 года занял лидер католической партии Центра Генрих Брюнинг. Это был политик консервативного толка, но приличный человек, последний такой в должности канцлера Германии на многие годы вперед. Его проблема заключалась в том, что сформированное им правительство не имело большинства в Рейхстаге. Таким образом, принимать законы оно было не в состоянии. Сам факт формирования правительства парламентским меньшинством уже являлся политическим недоразумением, которое случилось впервые. Недоразумение это было не случайным, а закономерным. Политическая незрелость Веймарской республики, вечный политический хаос, невероятная ярмарка нескончаемого политического лицемерия, тщеславия и амбиций, все это, в конце концов, дало о себе знать в самый неподходящий и сложный для Германии момент. В Рейхстаге было представлено 10 политических партий, а в стране их насчитывались сотни. В США существовало две партии, в Британии – три. Даже во Франции, где революционный хаос не утихал со дня взятия Бастилии, в парламенте работали от силы полдюжины политических сил. Из политического тупика, в котором новый канцлер Брюнинг не мог создать правительство парламентского большинства, вышли посредством юридического казуса, имевшегося на закладках сырой веймарской конституции. Веймарская Германия являлась президентско-парламентской республикой, очень громоздкой и редкой государственной конфигурацией, которая даже в лучшие свои годы отчаянно скрипела, двигая правительственный аппарат в нужном направлении. Когда наступили трудные, а затем и катастрофические для Германии времена, ожидать от такой конструкции было естественно нечего. Она сломалась. Но особенно трагическим оказалось то, что ее печальным состоянием сумели воспользоваться самые темные политические силы в Европе. Нацисты пришли к власти в Германии абсолютно законным, конституционным способом, обратившись к насилию лишь в самый последний момент. а до этого успешно взбираясь к вершинам по острову разваливающейся веймарской государственной конструкции. Канцлер Брюнинг, не сумев весной 1930 года собрать большинство в Рейхстаге, начал управлять страной посредством президентских указов, того самого казуса, записанного в Конституции. С парламентской демократией в Германии было покончено. Следующий демократически нормально функционирующий немецкий Рейхстаг – соберется в стране лишь в декабре 1990 года. Главной политической фигурой после такого разворота событий весной 1930 года стал президент Гинденбург, пребывавший ранее в тени Рейхстага. Это была очередная трагическая для Германии случайность. Прогрессивного Штреза Мана на немецкой политической сцене сменил реакционный Гинденбург, При этом сама страна за эти несколько месяцев провалилась в пропасть Великой депрессии. Генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург победил на президентских выборах 1925 года, потому что являлся для многих немцев символом довоенной кайзеровской Германии. Фельдмаршал не стеснялся, а наоборот, нарочито-открыто поддерживал дружеские отношения с проживавшим в Голландии кайзером Вильгельмом II, и вообще был фигурой поистине старорежимной. Значительная часть населения Германии к 1925 году после всех послевоенных трудностей уже позабыла, кто начал войну. Люди помнили лишь то, как хорошо жилось им до нее при Кайзере. В соседних центральноевропейских странах аналогичная ностальгия по временам императора Франца Иосифа была еще больше. Вплоть до марта 1930 года президент Гинденбург исполнял неважную в немецкой политике роль, пока первую скрипку все еще был в состоянии играть Рейхстаг. Все изменилось, как было сказано ранее, когда веймарская демократия разложилась в Рейхстаге под давлением раздирающих ее, разнонаправленных политических сил. Германия волей слепого и трагического случая оказалась в руках такого неграмотного и дурного человека, каким был фельдмаршал Гинденбург. Правительство Брюнинга продержалось у власти чуть более двух лет, до июня 1932 -го. Во время его вахты немецкая экономика полностью развалилась, Великая депрессия бушевала в Веймарской республике как нигде в мире. Народные массы, голодные и отчаянные, требовали от правительства спасения, но правящий класс понятия не имел, как выйти из положения, сложившегося в экономике. Они были в этом не одинокие. Лучшие умы мировой экономической науки бились в те годы над тем, как победить Великую депрессию. Лишь в 1936 году британский экономист Джон Мейнард Кейнс опубликовал фундаментальный теоретический труд под названием «Общая теория занятости, процента и денег», в котором предлагались решения для преодоления Великой депрессии. Гитлер, кстати, пришел к тем же выводам совершенно эмпирическим путем, не имея никакого понятия об экономике и вообще за науку ее не считая. Вернемся, однако, к лету 1932 года. Тяжелейшее положение широких народных масс достигло к этому времени точки политического кипения, за которой маячил призрак очередной немецкой революции. В обществе стремительно нарастали ультралевые и ультраправые настроения, а масштабы их противостояния становились колоссальными. Если в 1919 году во Фрайкоре служило 250 тысяч человек, то к концу 1932 го Нацистские штурмовые отряды СА, штурмоптайлунг, насчитывали в своих рядах 2 миллиона бойцов. По всей стране практически ежедневно происходили уличные столкновения между отрядами нацистов и коммунистов. Веймарская полиция беспомощно держалась в стороне, лишь подбирая тех, кто оставался лежать на мостовой без сознания. Затем они точили эти тела в участок, а оттуда в суд, где судьи обычно сажали коммунистов и отпускали нацистов. Если веймарский государственный аппарат в основной своей массе придерживался старых консервативных взглядов, то веймарская судебная машина была совсем реакционной, что в значительной мере помогло нацистам на их пути к вершинам германской власти. 1 июня 1932 года президент Гинденбург назначил канцлером Германии Франца фон Папина. У Веймарской республики началась агония, которая закончилась трагической политической кончиной 30 января 1933 года. В этот день 14 по счету канцлером Германии был назначен лидер НСДАП Адольф Гитлер. Президент Гинденбург уже стал главным действующим политическим лицом в Германии летом 1932 года, поскольку партийный развал в Рейхстаге достиг своего апогея. Парламентские выборы стали проходить одни за другими. Летом 1932 года немецкий политический класс скатился до такого состояния, что после очередных выборов в Рейхстаге образовалась партийная конфигурация, в принципе, не способная ни о чем договориться, или создать большинство, необходимое для формирования правительства. Главными виновниками хаоса в Рейхстаге были политические экстремисты, нацисты и коммунисты. На последних выборах они достигли критической политической массы в Рейхстаге. Нацисты получили 37% голосов избирателей, став крупнейшей партией в Германии, а коммунисты 14 – 14,5% голосов, заняв третье после социал-демократов, Политическое место в стране. С нацистами почти никто из работавших в Рейхстаге партии не хотел формировать большинство. Коммунисты отказывались сотрудничать с социал-демократами, без которых создать либеральное большинство было невозможно, так же, как невозможно было создать его без коммунистов. Немецкий парламентаризм в самый опасный для Германии момент оказался полностью парализованным. Единственной действующей властью в стране летом 1932 года остался президент Гинденбург. Однако за ним не стояло никаких реальных политических сил, не имелось никакого реального государственного аппарата. На протяжении всех этих лет он играл на немецкой политической сцене абсолютно символическую роль. Даже символом он был довольно странным и допотопным. некой формой ностальгии по тихому и сытому довоенному прошлому. Свои политические взгляды старый фельдмаршал смело не скрывал. Он был монархистом и консерватором, дружил с изгнанным кайзером Вильгельмом, пользовался авторитетом у армии. Управлять Германией летом 1932 года Гинденбург принялся с помощью своей комарильи, как едко в политических кругах называли его окружение. Президентская Камарилья была отвратительной и несостоятельной. Но именно в ее руках оказалась судьба крупнейшего государства Европы. Если бы не их глупое интриганство, политическая карьера Адольфа Гитлера пошла бы иным путем. Камарилью составляли трое однополчан. Оскар фон Гинденбург, Франц фон Папен и Курт фон Шлейхер. Они были друзьями, которые правда ненавидели друг друга, потому как устроили драку за власть, возясь в политической грязи у ног, умирающей от Великой депрессии Германии. Майор Оскар фон Гинденбург был сыном президента и его адъютантом еще со времен Великой войны. Да, именно так и называлась официальная его должность – адъютант. Но неофициально он правил Германией наравне со своим престарелым отцом. Здесь надо отметить, что в 1932 году состояние здоровья фельдмаршала было крайне хрупким. Ему исполнилось 85 лет, у него наблюдали серьезные проявления деменции, он болел раком и бог еще знает чем. Кто в действительности тогда принимал решение, отец или сын Гинденбурги, та еще историческая загадка. Вторым в Камарилье шел генерал Шлейхер. занявший летом 1932 года пост министра обороны. За ним стоял Рейхсвер. Папина эти двое выдвинули на должность канцлера в качестве своей марионетки, уверенные в том, что с легкостью смогут его контролировать. Вот это контролировать вскоре погубит их всех. Потому как в один момент этим трем болванам придет в голову идея о том, что они смогут контролировать на должности канцлера Адольфа Гитлера. Комарилья представляла собой печальный финал политического разложения прогрессивной в совсем недавнем прошлом Германии. Если фигура президента Гинденбурга еще внушала немецким политическим кругам уважение, хоть и символическое, то назначенного на должность канцлера Франца фон Папина все считали идиотом. На протяжении нескольких месяцев он лихорадочно пытался сформировать коалицию правых и центристских политических сил, однако у него из этого ничего не вышло. Как бы он ни крутил все имевшиеся на то время немецкие правые политические силы, в центре коалиции неизменно оказывалась НСДАП. Ложиться под Гитлера никто из правых не имел ни малейшего желания в силу его низкого происхождения и еще более низкой политической нравственности. Вся эта прусская аристократия, может, и придерживалась правых взглядов, но идиотами они не были, а потому видели насквозь как Гитлера, так и его партию, собранную из отбросов немецкого общества. Замутненный маразмом Гинденбурга вечно путался в оскорблениях, предназначенных Адольфу Гитлеру. Фельдмаршал называл его то богемским, в смысле чешским, то австрийским ефрейтором, то просто ефрейтором. Едкая суть этих оскорблений оставалась, однако, неизменной, несмотря на фельдмаршальский маразм. Более унизительного звания, чем ефрейтер, среди военных не существовало. Оно считалось даже не званием, а некой особой формой оскорбления. С легкой руки пребывавшего в маразме Гинденбурга эта презрительная кличка Гитлера вошла в историю потому, что ее подхватила за точность прусская аристократия, вся поголовно-потомственно-офицерская по происхождению. К концу осени 1932 года политэкономическая ситуация в Германии накалилась до предела. Очередные парламентские выборы, состоявшиеся 6 ноября 1932 года, ничего не решили, лишь ухудшив политическое положение в стране. Народ окончательно устал от веймарского порядка с его никогда не заканчивающимися выборами, тотальным хаосом и экономической несостоятельностью. Если ноябрьская революция 1918 года прошла под лозунгами «Мира и хлеба», То в ноябре 1932 года назревал военный путь под лозунгами «Порядка и хлеба». Перед президентом Гинденбургом встал сложный выбор – ввести в Германии военную диктатуру или нет. Сделать это ему было несложно. Рихсвер без колебаний пошел бы за ним, и даже серьезного сопротивления среди широких народных масс такое решение в тот момент не вызвало бы. Гитлера как левые, так и правые боялись куда больше, чем немецкую армию. Никакой военной диктатуры, однако, в Германии не получилось. Почему? Такой политический выход был при тех обстоятельствах не самым худшим. Изучать этот вопрос немецкие историки не хотят по сей день. Они предпочитают рыться в гитлеровском, геббельсовском, геринговском грязном подсознании, как будто других виновников у немецкой трагедии не было. Складывается впечатление, что германские правящие круги до сих пор хотят свалить на этих всю вину, отведя даже тень обвинения от германской правящей элиты того времени, чьи политические наследники правят в ФРГ и поныне. Никто из комарильи Гинденбурга серьезно не пострадал в результате всего произошедшего в Германии, за исключением разве что генерала Шлейхера, которого в 1934 году застрелили нацисты по приказу Гитлера «в ночь длинных ножей». Папина после войны союзники ненадолго посадили в тюрьму. Оскара фон Гинденбурга вообще никто не трогал. Еще одним важным членом Камарильи являлся руководитель президентской канцелярии Отто Мейснер. Он умудрился оставаться на этой должности вплоть до мая 1945 года. Ему также не вынесли никакого наказания за все содеянное. Скорее всего, осенью 1932 года старый фельдмаршал был уже недееспособным по умственным и физическим причинам. Потому и не состоялся военный переворот. Вместо него произошел переворот нацистский, закулисный. Политическими процессами в разваливающейся Германии полностью руководила комарилья. члены которые к тому моменту уже пересорились, Как гласит официальная немецкая история, генерал Шлейхер, самый большой интриган из них всех, нанес удар в спину Папину 3 декабря 1932 года, заняв с помощью интриг его место. Однако на посту канцлера Шлейхеру удалось продержаться всего 57 дней, после чего он получил ответный удар от Папина, Тот посредством еще более жутких интриг занял место вице-канцлера, назначив при этом канцлером Адольфа Гитлера, которого он и стоявшие за ним идиоты намеревались контролировать. Именно Франц фон Паппин, другие члены Комарильи, президент Гинденбург, а главное, целый ряд представителей крупного германского капитала и некоторые ведущие политики несут главную ответственность за то, что 30 января С 1933 года Адольф Гитлер пришел к власти в Германии абсолютно законным путем.